«Букмейт» представляет «Возвращение пионера» Текст Шамиля Идиатулина Читает Григорий Перель Эпизод пятый «Полный финиш» Дети-подземелья. Спиновый лед не похож на обычный. В магнитном поле он тверже гранита. При этом ему можно задавать любые характеристики плотности. Иначе меня раздавило бы в кляксу на первой же тренировке. А если поле выключить, тут же рассыпается пересушенным песком и возвращает себе свойства исходного материала. Воды, газа или нашего состава. У состава свойств куча, но в каждый отдельный момент существенной была всего пара из них. Например, способность распределять нагрузку, заодно обеспечивая ионную и витаминную подпитку по ходу предварительного полета. Или подчиняться памяти о направленной ко дну силе тяжести даже после исчезновения гравитации и любых кувырканий корабля. Или держать заданную температуру при обращении из жидкости в лед и поддерживать в нас состояние естественного гормонального шторма пересекающего шторм неестественный, пробуждаемый монополями и губящий взрослых окситоциновым отравлением или включением неконтролируемого размножения клеток. Так что абсолютно здоровый человек раздувается изнутри сотнями доброкачественных и раковых опухолей. Теперь, наверное, важнее всего оказалось умение состава амортизировать удар и не отхлынуть из кабины быстрым потоком, а убывать мало-помалу как бухта вытягиваемого потихоньку каната. Двух канатов, каждой толщиной из диаметр почти круглых отверстий. Пара пылинок из комы все-таки пробила тройное бронестекло насквозь. Глубоко вдохнув, я открыл глаза. Первым делом засек этих жирных змей, ползущих за пределы стеклянной панели, и задергался, хватая ртом еще воздуха напоследок. Я был готов к тому, что нифига не получится и что сейчас сосуды и легкие лопнут от кислородно-азотного закипания. Космос плюс дыра равно смерть, всегда быстрая, иногда мерзкая. Это главный вдолбил в нас на первом же занятии. Мгновенная боль в груди послушно вышибла из меня дух. На его месте раздулись обиды, гордость и немножечко страха. Обидно было помирать победителем. Правильно было гордиться тем, что победитель, пусть и всего секунду. Ну и жутко было помирать. А ребята-то, сообразил я, дернулся так, что стало больнее и совсем пришел в себя. Какое-то время пытался, как дурак, проморгаться и стереть с глаз муть, не позволявшую различить ничего, кроме медленно выдавливаемых наружу колбасин состава. Наконец догадался оторвать от лица мембрану и тут же принялся с шипением и бормотанием, перехватывая ремень и фиксаторы, освобождаться от них. Я висел на ремне. Он-то и давил так больно на грудь. Пионер в самом деле терял состав сквозь пробоины в двух панелях. Но в этом не было ничего страшного, потому что находился пионер не в коме кометы Галлея, не в так и не увиденной мной толще космической струны, не в открытом космосе, не в атмосфере Земли или любой другой планеты, и даже не на держателя ракетоплана. Пионер находился в темном и плохо различимом, но явно огромном и еще более явно рукотворном помещении. Земном, судя по вполне обыкновенному воздуху, которым дышалось легко и естественно. Табло корабля были темны и покойны, а сам пионер лежал, упершись в ровную скучную стену, в которую, похоже, врубился со всей дури. И застрял, так что не мог встать прямо, хотя и устроен по принципу неваляшки. От страшного удара я, наверное, и очнулся, сам того не осознав, и оставшись невредимым, спасибо составу. И пионер, похоже, остался невредимым. Во всяком случае, никаких увечий, кроме двух отверстий от галеевых пылинок, я не видел. И не слышал. Только корпус слегка потрескивал, да странно шуршал изливающийся состав. Это мы вернулись из струны в открытый космос, в автоматическом режиме достигли Земли, вошли в атмосферу и упали сквозь нее, напоследок, возможно, пробив несколько бетонных перекрытий и затормозив в стенку, и не получили никаких новых повреждений. И все это за несколько секунд. Максимум за минуту, судя по тому, что я не успел задохнуться. Бред. А экипаж-то тоже не успел. Блин. Я наконец отцепился и плюхнулся в неубежавшую еще толщу состава, куда менее ловко и бесшумно, чем на тренировках, и тем более перед стартом. Ну чего уж теперь? Ребят сквозь переборки почти не было видно. Народ, вы живы? спросил я. Голос был сиплым и песклявым и единственным. Никто не отвечал. Я прислушался, присел и нырнул в состав, чтобы перелезть в соседний отсек через шлюз-тамбур под входным люком. Они были живы, хоть и без сознания. Олег, как и я, висел на ремнях, но сперва я бросился не к нему, а к Инне. Состав закрывал ее целиком, только колено торчало из жирной, колеблющейся черноты. Я плюхнулся рядом, с трудом нашарил и расстегнул пряжку, поднял над поверхностью плечи и голову, которая все запрокидывалась, будто для того, чтобы хотя бы концами черных прядей не расставаться с составом. Пару бесконечных секунд я тащил Инну под мышки, боясь ненароком схватить за что-нибудь, за что хватать не полагалось, и дергано, вспоминая, с чего там надо начинать искусственное дыхание. Положить на ровную сухую поверхность... Где ж ее взять-то и дышать рот в рот? Инна была страшно тяжелой, даже погруженная большей своей частью в состав. Ладно, в выволоку, подумал я, и подышу рот в рот, пусть запечатанный. И только тут до меня дошло, что лицо Инны до сих пор перекрыто мембраной. Я сорвал ее. И Инна громко сипло вдохнула будто только этого и ждала бесконечные часы. При этом она дернулась так, что я еле удержал, и все равно макнулась подбородком в состав и задергалась уже вся. Ин, это я, Ленар, все нормально, бормотал я, а она не унималась и подтапливала меня спиной неприятно, поэтому я рявкнул Порт, инженер, доложить обстановку! Это сработало. Инна замерла, медленно огляделась и сказала А, полный останов всех систем. Сейчас разберусь. И погребла к сухому, ну, как относительно покрытому слоям состава, месту, которого становилось все больше. Вот и ладушки. Но ну, вообще, обидно было бы утонуть в космосе. Или только вернувшись из космоса. А побывать в космосе и даже не ощутить невесомость не обидно? Еще как. Я пополз стаскивать Олега. Он очнулся, едва я тронул мембрану, и принялся освобождаться сам, так что моя помощь почти не понадобилась. Звуки были гулкими и неприятными, как в бочке. Инна тем временем уже сориентировалась окончательно, открыла люк, из которого состав как будто медленно закувыркался, посверкивая, и сказала «Вперед!». Сама она выходить точно не собиралась, а присела в самом темном закутке, сгорбившись и обхватив колени, будто мерзнет хотя воздух был скорее теплым. Лично мне вообще было жарко. Еще и состав пах каким-то жарким делом, то ли бани, то ли паяльником, заставляя подсознание накидывать ощущением фантомную пару градусов сверху. Женщин положено первыми пропускать, чуть не брякнул я, но тут сообразил, что инка стесняется. На нас же ничего, кроме мембранных костюмов, нет. Они хоть и непрозрачные, но очень облегающие. Олег понять этого не успел, поэтому я его подтолкнул и поспешно выбрался наружу. Это точно был огромный зал, очень похожий на подземный ангар, в котором пионер принял нас перед стартом и был поднят к ракетоплану. Стены синие, потолок темный, пол прохладный и в пупырышках, кажется, стальной. Только теперь корабль валялся у стенки, а не стоял на держателях, окруженных техническими шлангами и кабелями. Держателей, шлангов и кабелей не было, хотя, может, они как раз и превратились в едва различимые, но крупные, это чувствовалось, груды лома и мусора, с нашей, видимо, помощью. Я задрал голову, пытаясь высмотреть дыру, которую мы должны были проделать при падении. Ничего не высмотрел, но эхо от моих шарканий по нечистому полу загуляло не только между кучами лома и мусора, а также от стены к стене но и под потолком, дававшим цельный отзвук. Не было там дыры, и проем над столом погрузки был штатно спрятан накатным перекрытием. Это точно был ангар, в котором мы взошли на борт. Но с поправкой то ли на землетрясение, то ли погром, который, судя по пыльной залежалости, случился здесь задолго до нашего появления и был почему-то незамечен нами вчера. Мы ведь вчера стартовали, правильно? «Подъемника нет», — отметил Олег, вертя головой. все остальное, значит, есть?» — подумал я с раздраженным восхищением. «Парень-кремень, все-таки ничем его не удивишь». Минуту назад выдохнули на орбите Юпитера, а вдохнули в подвале на пять метров ниже уровня Земли. Из большой буквы. «Земли». И все, что стоит по этому поводу отметить, «подъемника от нижнего уровня к верхнему нет». «Одевайтесь», — сказала Инна и протянула нам тубы со спортивными костюмами и спортивными же тапочками, которые точно хранились во вделанном под люком ящике рядом с легкими скафандрами. На всякий случай. Непонятно какой. А вот такой, оказывается. Сама она уже оделась и была невозмутима, как обычно. Волосы промыть и высушить, и нормальная Инна. Хоть что-то нормальное». Она отвернулась от наших пыхтящих в диване, огляделась и очень спокойно спросила, «Значит, мы не летали никуда?» «Где должен быть командир?» «Кино такое, помните, дурацкое?» – спросил я. Пионеры летели-летели в космосе, а потом хоба вылазит на площадь в центре города, а им говорят, обломитесь, гарнисты, это проверка была. А, космонавт Леонов такой, зато в следующий раз все по правде будет, добавил Олег. Большое космическое путешествие. Я как раз всю дорогу про него помнил. Но что-то надеялся, что мы и есть в следующий раз. — Песня там хорошая, — тихо сказала Инна и пропела. — И я тебе, конечно, верю. Я кивнул и спросил, нервно ухмыляясь. «Пошли это, главному и обухову петь. Или поздороваемся хотя бы. Ждут там, наверное. Ржут, блин. Здороваться я совсем не хотел. Если они вправду все это разыграли, пусть даже не в шутку, пусть ради проверки, как с ними говорить после этого? Мы же все всерьез. Мы им верили. Мы же не пионеры из кино, мы настоящие. С нами разве можно так? Но, блин... Я же видел все: взлет, космос, комету, даже струну немножко, ну как, почти видел. Я же чувствовал, я же сдох там практически. Меня передёрнуло. Я поспешно сунул кулаки в карманы перекосившихся штанов, поддернул их и спросил Олега, намылившегося обратно в люк. Еще раз попробовать решил. Вдруг по-настоящему получится. Съемку отдадим сразу, сказал Олег. Проверка не проверка, а отдать должны и бросать не положено. Костюм загасишь, предупредил я и подумал, да какая разница. Олег скрылся за горловиной, почти не хлюпая, погремел там и, судя по звуку, принялся отвинчивать барашки. Они, как и весь отсек видеофиксации и записи бортовой телеметрии, прятались за откидным кожухом. Запись всего, что мы видим и делаем, велась в автоматическом режиме, плюс отдельные камеры и датчики подключались по команде с табло. Я попытался вспомнить, давал ли такие команды и что вообще видел между последним выстрелом и моментом пробуждения здесь. Передернулся от щекотки в запястьях и по душам, и как-то сразу оказался на коленях, лбом в прохладный бугристый пол. «Ленар, ты что? Олег, скорее сюда!» Инна суетилась вокруг, пыталась перевернуть и посадить каким-нибудь пугающим ее образом А я пробовал раз за разом объяснить, что эта зараза, значит, до сих пор работает, но выговорить не мог. А потом щекотка исчезла, и я забыл о том, что так страстно хотел и не мог произнести. Набежавший, оказывается, Олег помог и не перетащить меня к стеночке. Я вяло отбрыкивался. Наконец пришел в себя и виновато сказал: Все, Ребя, я нормально. Че-то крутнуло. Посмотрел на испуганные лица и добавил. «Может, и хорошо, что не на самом деле летали. Что было бы в космосе, если меня на Земле так накрывает?» «Под землей», — поправил Олег. «Омерзительно правильный он все-таки. Похавай, может, мальца?» Он сходил к люку и вернулся, держа под мышкой явно легкую коробку и явно тяжелый ящик, вроде металлического дипломата в руке. Дипломат он поставил себе между ступней видимо, чтобы я или Инна не вздумали покуситься, а коробку протянул мне. В коробке были еда, напитки и вода в тюбиках. Это я помнил, не заглядывая. Закусывать имя меня ни разу не прикалывало. Это месяц назад нам космическое питание в нове было. Чтобы остыть к нему, понадобилось всего пара проб. Широкий ассортимент пюре разной степени безвкусности, от забавной до омерзительной. «Нет, спасибо», — сказал я. Пошли за наши страдания шашлык-машлык и пятьсот эскимо требовать. Я встал сам, отодвинул протянутую руку Олега и первым пошел к выходу. Выхода не было. То есть дверь была, но перед ней громоздились груды плохо опознаваемых обломков, под которыми лежали мешки, странно похожие на смесь для состава. А поперек косяков были... Не набиты даже а наварены ржавые швеллера. Пять штук наискосок. Я все равно сунулся было к двери, осторожно ставя ноги в спортивных тапочках между мешками и переплетениями лома, но на втором шагу зацепился штаниной за торчащий пруд и отпрыгнул, подняв грохот до потолка и столб безнадежно древней пыли дотуда же. «Да ну нафиг, бесполезняк», сказал я осуждающим рожем экипажа, и бодро зачапал искать аварийный выход в противоположной стене. Ну или где там еще. Инна зависла у корабля, гремя замками и фиксаторами. А то ведь угонят, а, да? Чтобы новую партию пионеров наколоть. Подумал я, но говорить не стал. Пусть тешится, если так ей спокойней. Дверь еле нашлась в дальнем закутке, тоже заваленным как нарочно, но хотя бы не так старательно. Она была заперта на замок, но я уже рассверепел от этих игр. Блин, два месяца голову морочат, теперь еще запирают на всю ночь, а мы тут в пыли и антисанитарии спать должны. И без разговоров херакнул под ручку ногой. Сломать не сломал, но отбил капитально. Не дверь, конечно, а ногу. Зато не заорал и обошелся даже почти без шипения. Олег попытался протиснуться мимо меня, С ломиком перевес, но его самого потеснила Инна деловитым дайка. Присела у замка и принялась ковыряться в нем то ли гвоздиками, то ли стальными планочками. Закрываю, что хочу, открываю, что хочу. Ключница Пелагея. Я, незаметно разминая ногу, почти придумал обидную шутку про знатного домушника Обжоржа Бенгальского, но тут замок щелкнул, и я заткнулся. Инна открыла дверь, И вышла, не сказав ничего торжествующего или назидательного. Я бы так не смог. Надо научиться, кстати. Круто смотрится. Мы с пилотом переглянулись, поиграли бровями и поспешили следом за борт-инженером в абсолютную темноту. Аварийным маршрутом мы никогда не ходили. Мы вообще особо не ходили какими бы то ни было маршрутами. В ног -Юрт нас привезли за неделю до старта и заселили не в казармы, а в гостевой дом, где обычно жили инспектора из Москвы и округа. До поля летно-конструкторских испытаний, в начале которого и стоял этот странный многоуровневый ангар, напоминавший усталый айсберг с странными формами и тем, что под землю уходил этажей на пять, мы добирались подземным ходом на минус первом уровне. До минус первого аварийный маршрут нас и довел. Мы вслепую, шаркая, стукаясь, ойкая и наталкиваясь друг на друга, проползли четыре лестничных марша, а когда то ли глаза научились видеть в темноте, то ли близость к поверхности позволила проникать хотя бы рассеянному свету, обнаружили, что дальше хода нет. Пролет был уже знакомым образом перечеркнут приваренными швеллерами, А выше бетонная лестница просто не вела. По меньшей мере, два марша были как будто вынесены направленным взрывом. Хотя почему как будто? Не кувалдами же их долбили. На военном объекте взрывчатка логичнее кувалды. «Вот почему нас под землей водили», — сказал я, и сам вздрогнул от множественных звуков, которыми мой голос закувыркался в разные стороны. Я рассердился на собственный испуг и предложил. «Обратно?» Другой вход поищем. А нет, так утро подождем. До завтрака-то за нами в любом случае придут. Или хотя бы дверь откроют. «Погодь», — сказал Олег, и двинулся по площадке, покашливая и вроде как вслушиваясь. И вдруг он поставил на пол дипломат, вцепился в прислоненный к стене здоровенный стальной лист, который я полминуты назад чуть не располовинил штанину, со страшным скрежетом отволок его в сторону и толкнулся в обнаружившуюся за листом дверь. Она открылась с длинным пугающим скрипом. «По коридору или к лестнице, или уже к нашему коридору дойдем», сказал Олег очень спокойным голосом. «Хоть поспим нормально. Картошка, кстати, осталась», — напомнил я. «Мы вчера запекли в костре штук десять картофеля, осилили только парочку». Половину даже выкапывать из залы не стали. Но несколько. Я, когда они малость остыли, завернул в газету, притащил в палату, припрятал в тумбочку и, пока не уснул, улыбался тянувшемуся из щели запаху печеной радости. Потом забыл, а сейчас вот вспомнил. Жрать, потому что хотел. Печёная картошка — объедение, пока раскаленная совсем. Но и холодная тоже ништяк. Если столовка на первом этаже не работает, на картошечке до утра дотянем. Хотя, наверное, и в закрытой столовке что-нибудь найдем. Она же только на нас работала, а мы вчера почти не обедали и не ужинали. Не от волнения, а потому что и некуда, и невкусно. Не вообще, а по сравнению с предыдущей кормежкой. Вообще, столовка тут сойдет для сельской местности. Получше школьной или той, что рядом с файной работой. Но за день до старта нам привезли, не знаю уж откуда, из ресторана или с кухни, Какого-то гениального повара, который стряпает не чаще раза в год или там в пятилетку для прилетающих членов политбюро или улетающих юных космонавтов. В общем, привезли кучу сутков с невероятно вкусными супами, жарким и прочим бланманже, а еще какого-то консервированного мяса, три вида сыра и забитое палочками эскимо термоведро. Обухов призывал не переедать, а мороженое пробовать маленькими кусочками и не глотать, пока не растает и не согреется. Хуже Фаи, честное слово. Еще и смотрел на нас, как она смотрит, когда думает, что я не вижу. Лично я все равно наглотался, как удав. Да чего там, все мы переживали. Даже Инна, которая к еде совсем равнодушна, по сыру вдарила так, что я чуть скандалить не начал. В основном для прикола, но чуть-чуть и от возмущения. Мы схомячили все деликатесы, так что на следующий день на еду смотреть не хотелось, тем более на столовские кашки и борщицы. Но сейчас я и от кашки бы не отказался. Коридоры Правда привел нас в знакомый переход, которым мы всю последнюю неделю бегали на тренировки и испытания, а вчера пришли на старт, не думая, что вернемся. Тем более вот так. Блин, это они за пару часов так все расхерачили? не выдержал я, споткнувшись в очередной раз посреди прыгающих теней и мечущихся туда-сюда звуков. Коридор, как всегда, был тускло освещен, а кое-где лампочки перегорели, так что отдельные участки тонули в густых тенях. Довольно ровный пол теперь то и дело топорщился перекошенной плитой. В паре мест с потолка капало. Еще в одном, чуть ли не до уровня пояса, свисал неприятно мохнатый провод. А на последнем темном этапе Большого Пути мы чуть не влетели в пару подозрительных кучек. Надеюсь, просто просыпавшиеся сквозь потолок мягкой земли, хотя, кто его знает. Они хотя бы не пахли. Хотя вообще запах в коридоре отличался от обычного не в лучшую сторону. И тишина была непривычной ватной, аж шевелящейся, что ли. Как будто за слоем ваты надрывался оркестр отбойных молотков. И мы были все ближе тут они нам интересно тоже сюрпризик подготовили поинтересовался я дергая дверь дверь открылась с трудом будто разбухла и приржавела я вздрогнул от грохота сам на миг приржавел к месту и тут же спохватился и захлопнул дверь грохот стих бой идет что ли подумал я испуганно осмотрел экипаж Помедлил и осторожно открыл дверь снова. Грохот так и стоял стеной, не приближаясь, не удаляясь, как на стройке. Или просто на стройке. Нашли время среди ночи. Никак. «Стоп!» — сказал я, перекрикивая грохот. «Это солнце, да? Почему день? Ночь должна быть!» Лестница к подземному коридору спускалась от двухэтажного пристроя, войти в который можно было только из охраняемого внутреннего дворика. По центру пристрой от фундамента до крыши прорезало узкое зарешеченное окно. Сейчас я видел только нижнюю кромку этого окна, но этого было достаточно, чтобы временно ослепнуть после подземного полумрака. Солнце полыхало почти как в космосе. «Лампа просто», — уверенно сказал Олег протискиваясь мимо меня, и тоже замер. Инна глянула поверх наших плеч и объяснила. «Утро, часов пять. Вот тебе и восход». «Восход с другой стороны», — отрезал я, осторожно сделал пару шагов, щурясь и всматриваясь, тут же нырнул обратно, аккуратно прикрыл дверь и сказал, вытирая заслезившиеся от света и стараний глаза. «Стоим. Там фигня какая-то». Окно разбито, и на лестнице бардак, как и в ангаре. Инна с Олегом переглянулись. В ангаре, испытательных лабораториях и на стендах, даже стратегических, как наши, мог быть временный бардак. Военные этого не любят, но военные конструкторы допустить могут, мы видели. Вчера, после нашего старта, допустим, ангар заняла какая-нибудь группа контроля брезантности. В средь ночи испытала слишком мощную фиговину, подсокала языками при виде результатов и смылась, оставив разгром до поры, чтобы с утра спокойно все замерить, ну или чтобы мы посильнее удивились, когда вылезем. Предположить, что похожая история произошла в гостевом доме, в который на следующей неделе, мы знали, заезжала комиссия генштаба, было непросто. «Короче, народ, сидите здесь, а я пойду проверю», — скомандовал я, берясь за ручку. «Один?» — уточнила Инна неодобрительно. «Так быстрее», сказал я. «А с чего именно ты?» поинтересовался Олег. «С того, что командир», — объяснил я, стараясь не показать неловкости и нервозности. «Командиром я был назначен на время полета, а теперь полет кончился, еще и не начавшись. И все равно мы в воинской части и на выполнении задания государственной важности пофиг, что подготовительного». «А где должен быть командир?» — спросила Инна. «Чипай, блин», — узнал я, чуть расслабляясь. До картофана дойдем, покажешь. Короче, ждите здесь. Если через 10 минут не вернусь, мухом обратно в ангар, уничтожаете все записи нахрен, врубаете ликвидатор Пионера и бегом обратно, чтобы волной не накрыло. «А какое мы право!» — начала Инна. Захлопнула рот и нахмурилась. Вспомнила инструкцию про посадку на вражескую территорию. «Ты правда думаешь?» — почти прошептала она что этот ангар уже пережил самоликвидацию другого секретного изделия. Поэтому там и в коридоре такой бардак, закончил я мрачно, но вслух говорить не стал. Запустил в голове отсчет до 600 и выскользнул за дверь. Вернулся я секунд за 20 до завершения отсчета, но чувствовал себя так, будто постарел на год. Или на 10. Или на 100. Как там в кино говорят... Есть две новости. Тут примерно так же, только новостей сильно больше, а хороших всего две. Мы правда летали, и это будущее». Далекое? – спросила Инна. «Комета и шарахнула?» — спросил Олег. «Про далекое не знаю, но год или два точно прошло. От кометы следов не видать, но народ в масках ходит, как врачи на операциях. А у нас ничего нет. Придумаем что-нибудь». Не в противогазах же. Маску хоть из наволочки можно. В общем, если и шарахнуло, то не сильно. Получилось у нас похоже. Олег, просияв, обнял меня и Инку, тут же смутился и убрал руки. Я сказал, точняк, это третья хорошая. Класс. Но остальное все херово. Нас, похоже, захватили. В смысле? Все еще слегка улыбаясь, спросил Олег. В прямом. Сказал я Как Гренаду или Фолкленды На космодромной части все разрушено От стартового стола и казарм Котлован остался На аэродромной фирмовых машин полно И флаг вместо нашего Французский что ли И самолет пролетел на нем Герб царский Нас походу НАТО захватило Блин А год то какой Получается военный Сказал я Ладно, переходим к плану Х. Что там первым делом уничтожать надо? Все флаги в гости. Я еще раз выглянул в окно, попробовал сесть на кровать, которая угрожающе затрещала, блинкнул, сел на пол так, чтобы в окне не заметил даже тот, кому вздумается подойти вплотную к раздолбанному гостевому дому, и сказал. У меня, в общем, три версии. Либо на нас напали, захватили. Олег хотел что-то презрительно возразить, так что я вскинул руку, прося не перебивать, и продолжил. Не всю страну, конечно, но вот как раз юг. Ради космодрома, например. Узнали про пионер, поняли, что это мировое господство, и быстренько сбросили нейтронную бомбу. Против нее что сделаешь? Наши пока ждут, потом отвоюют обратно, не первый же раз. Но мы пока на оккупированной территории, на военной базе Пентагона. Это первый вариант. Второй. У нас получилось, но не все. След от кометы вдарил не по всей Земле, а по кусочку. Вот поэтому. Наши все эвакуировались или... В общем, эвакуировались, живут в Поволжье, за Уралом или там в Прибалтике. Тут вот французы высадились. У них же земли мало. Вот у нас заброшенную попросили и осваивают, как мы, не знаю, Уренгой. Третий вариант, я так понимаю, еще круче, — кисло сказал Олег. Не круче, просто рабочая версия. Такая. Противник сумел перехватить пионер на посадке. То есть мы в Америке? Или во Франции. Флаг видишь какой? Или в Африке. Там же французская колония с космодромом. Точно. Или она в Латинской Америке как раз. «В Антарктиде, блин. И чтобы нас наколоть, они построили точно такие же аэропорт, здания, коридоры и прочее, только зачем-то загашенное в усмерть». Я почесал щеку и признался. «Да, мне самому эта версия не очень. Получается, что они умнее нас. А если первая, то они сильнее нас, а если вторая, то упорнее нас. То есть всю дорогу выбирать из трех худших вариантов». «Мальчики, выбирать ничего не надо», — напомнила Инна. Все за нас выбрали. Все уже случилось. Нам надо только понять, что. И делать, что. «Что делать, Роман Н. Чернышевского?» — проговорил Олег меланхолично. «Читал кто-нибудь?» Мы мотнули головами. Я сказал, в восьмом классе вроде проходит. Успеем еще. «Теперь-то точно все успеем», — согласился Олег. «Или нифига не успеем». «Но пионера не взрываем пока, так?» Олег и Инна поспешно кивнули. Им ведь корабль не меньше моего, жалко. Он же нас не взрывал, а наоборот спасал. Но и мы его попробуем. Мы сидели на верхнем, третьем этаже гостевого дома в комнате над моей палатой, бывшей моей. Картошка, вытащенная мною из костра, не сохранилась. Тумбочка кровати и вообще палата тоже. На ее месте, как и на месте Олеговой палаты, тянулся раздолбанный пыльный залище. Пара стен, в котором была грубо снесена, а с остальных уныло свисали лоскуты не до конца ободранных обоев, похожие на листья сочинских пальм. Палата Инны, наоборот, оказалась забита в несколько ярусов пыльными кроватями, тумбочками и полками. В комнате, в которой мы сидели, сохранились застеленные кровать и письменный стол, но они оказались рассохшимися и покрытыми, как и пол со стенами слоем пыли и грязи а еще неприятного вида потеками. Окна остались без стекол давным-давно, так что снег, дождь и пыльный ветер чувствовали себя здесь полноценными квартиросъемщиками. «Год минимум», — сказал Олег, озираясь. «Или два». «Наружу лучше смотри», — посоветовал я. «Смотрю», — со вздохом признался Олег. Смотреть наружу было неприятно. До вчерашнего дня из окна тоже не больно курорт открывался. Под окнами огромный пустой плац, который подметали три раза в день, за ним скучного вида штаб. Дальше все тоже усердно подметенное, плоское, низенькое или спрятанное, да еще покрашенное тусклой серо-зеленой краской в 10 слоев. Не скажешь, что вон там вообще-то стол для запуска ракет в космос. Огромные аэродромы, испытательный полигон раскинулись слишком далеко и были не видны зато слышны более-менее постоянно. Железнодорожный разъезд, обычно пустовавший и обнесенный маскировочными сетями, теперь был заставлен неуместно яркими контейнерами состава 3 минимум. Зато лесопосадки, за которой мы позавчера пекли картошку, почти не осталось. Торчали несколько пыльных деревьев, вокруг которых громоздились неровные отвалы песка и глины. А вместо ракетного стола и вообще всего космодрома Дымилось неровное поле, будто его долго и упорно долбали полки вражеской авиации. Может, и впрямь долбали, или одна нейтронная бомба упала. Мы же не знаем, как ее воронка выглядит. Вдруг как раз так. Но если они хотели космодромом воспользоваться, то обломились. В ангарах бардак, здания разрушились, на кровати особо не поспишь, и космодром весь перекосило. С такого ни ракету, ни ракетоплан не запустишь. Все раздолбали и продолжали долбать. Несколько огромных, желто-оранжевых и алых бульдозеров, экскаваторов и еще каких-то строительных дур с иностранными надписями вколачивали в землю сваи, заглубляли котлованы в одном месте и раскатывали кучу щебня в другом. Разгружались, загружались и вообще вели бурную, насыщенную жизнь. Густая сизая пелена пыли и выхлопного дыма висела над загубленным космодромом. Но мы смотрели не туда, а на бывший плац. Он тоже был наполовину заставлен машинами, но не строительными, а небольшими светлыми грузовичками, как из мультиков, и легковыми, тоже совсем незнакомыми, иностранными, в основном черными и блестящими. Вдоль них гулял дядька, В черной же форме и в черной маске, закрывающей рот. Маску я разглядел с трудом. Линзы помутнели и вроде скорчились, царапая глаза и веки. «Надсмотрщик или тюремщик?» — предположил я. Зорро перевернутый. «Чоп? Барс!» — сказал Олег. «Чоп? Это что? Чрезвычайно опасный преступник? А ты говоришь «надсмотрщик»? В фашистских концлагерях за заключенными другие заключенные присматривали, вспомнил я. Капо их называли. Тут, может, так же? Одни пашут, камень бьют или вон сваи вколачивают, другие надзирают, третьи машины гестаповцев охраняют. Блин, смерть предателям. «Партизанить будешь?» — спросила Инна. Я нахмурился, пытаясь рассмотреть предателя как следует. «А умеешь?» не унималась она. «Научусь надо будет», — зло ответил я. «А барс почему не унималась Инна?» «Наколка такая есть блатная», — сказал Олег и хмыкнул почему-то. А я все-таки выковырял из глаз линзы и проморгался. Высохли они или что, но совсем я в них ничего не видел. А без них видел, как обычно, мутновато и расплывчато. «Блин, все, ребя, я кротик». — смущенно признался. — А я знала, что ты близорукий, — сказала Инна. — Сама ты... Откуда? Ты угол глаза оттягивал, чтобы что-то вдали увидеть. Олег кивнул и неожиданно сказал. — В интернационале сперва было не разрушим, а разроем до основания, а затем... — Фигня, — отрезал я, потому что звучало это очень глупо. Сообразил, что рифма выступление Олега подтверждает, там построим, а не какое-нибудь пострушим, и совсем разозлился. Там вообще-то про весь мир насилие поется. Его, значит, мы разрушим, ну или разроем. У нас тебе насилие, что ли? Но они-то явно что-то свое и новое строят, сказала Инна. Спокойненько так, процедил я, и никто им не мешает. Но это пока сказал Олег. Инна вдруг спросила. «Олег, ты УАЗик водишь?» «Справлюсь». Он хотел уточнить, с чем связан интерес, но сам, похоже, понял. А я не понял и не видел, как не щурился. Инна подсказала. «Крыльцо видишь с навесом? Там тень, а в тени УАЗик стоит». «Так его завести надо, — раздраженно напомнил я, так толком ничего и не рассмотрев». Но сказала Инна, — как будто это все объясняла, вздохнула и добавила. его вот я всяко заведу. У нас в хост части такой же. Папа меня водить научил, а ключи не давал. Все замки ногтем открывают, все уазики водить умеют, один я, Валенок Сибирский. Подумал я уныло и спросил. А от пулю уклоняться тоже научил. Ты у этого чрезвычайно опасного автомат видишь?» — осведомилась Инна. «Я вообще нифига не вижу», — хотел ответить злобно, но это было мое личное горе, так что я напомнил. «У этого нет, так на воротах есть. И дальше КПП наверняка. Его мы точно живыми не проскочим. Или у нас задача геройски погибнуть?» Инна медленно покачала головой, уставившись на меня и явно готовя очень сердитый ответ. Олег ее опередил. «У нас задача выбраться отсюда». «Правильно», — сказал я примирительно. «Уазик, как вариант, записали. Смотрим дальше». «Долго смотрим?» — спросила Инна, вроде миролюбиво. «Ну, до вечера хотя бы. Средь бела дня бежать совсем наглешь. И надсмотрщик, может, спать уйдет. Инна вроде согласилась. «Я виновата», — сказал. «Только я это ночью вообще нифига не вижу». «А Обухов знал?» — спросил Олег сочувственно. Я опять разозлился. «А с чего бы он мне линзы с диоптриями достал?» «А очки-то что не носишь?» Примерно с тем же сочувствием спросила уже Инна. «Что я, очкарик, что ли?» Разозлился я и умолк, делая вид, что рассматриваю что-то, мелькнувшее за крышей. «Тогда в темноте рядом держись», начала Инна. Я ее прервал. «Ребя, там наш флаг! Гляньте за зданием, видите?» Инна еще всматривалась, а Олег уже засиял, поднимаясь, и тут же хмуро сел. «Ты чего, — ликующе удивился я, — там наши, значит, и войны никакой не было. Это просто какой-нибудь очередной интеркосмос, программа сотрудничества, поэтому и перестраивают». «Ленар, это китайский флаг», — сказала Инна. Гербовый знак. «Может, все-таки УАЗик?» — упорствовала Инна. «Можно в стороне шум устроить. Грузовик поджечь. Охрана отвлечется, мы рванем». «Кто сейчас какой шум услышит?» — спросил я. «Ну и нам самим точняк без шума лучше. Тут не получится, другие варианты попробуем. Может, кстати, не в эту полуторку, а сюда?» Я кивнул на ближайший грузовик со здоровенной оранжевой цистерной, который заехал в тенечек, и испускал теперь видимый дизельный душок вместе с накопленным за день жаром, пока водитель получал инструкции вражеского центра в бывшем штабе. «Ага, а потом как в джентльменах удачи», — сказал Олег. «А что там? Цементом же залили нафиг. Они в такой как разбочке из тюрьмы сбежали. Вылазят, а штаны каменные и сами как памятники. Кто же их посадит?» «Не смотрел, что ли?» не, Разок пропустил, а потом показывать перестали. Там же Краморов вроде, да? А он смотался». «Куда?» — не поняла Инна. «Ну, куда они все сматываются?» «Теперь посмотришь», — мрачно утешил Олег. «Теперь, наверное, только такие фильмы и показывают». «Номер видел, кстати?» — спросил я. «Рус. Написано вообще-то. Может, зря мы напридумывали?» «Иностранными буквами», — уточнил Олег. Рус Иван, сдавайся. И все остальные буквы только иностранные. Нищание и краткой нет. Сейчас? А что за цифры возле Рус? спросила Инна. 30, 177, 134. Номера новых штатов, предположил я. К Америке присоединили и пронумеровали всех. А сколько у нее было штатов-то? спросила Инна, нахмурившись. Теперь больше, отрезал я. Ну что? «В кузов по счету три!» «Стоп!» — шепнул Олег. «Мы замерли». Надзиратель, за спиной которого мы проскочили за угол штаба пару минут назад, лениво прошел к крыльцу, раскрыл дверь и остался возле нее, придерживая. Из двери выполз здоровенный, немедленно заблестевший под солнцем прямоугольник. Два метра на три. Тащили его трое мужиков, пыхтя и отпуская отдельные слова. Слова были русскими, но это, наверное, ничего не доказывало, хотя перед Имной мне стало неловко. На мужиках тоже были маски, не черные, а голубые. «Пыли так боятся, что ли? Может, она радиоактивная?» — понял вдруг я. Но натягивать ворот Олимпийки на нас не стал. Чего уж теперь тем более, что сами мужики при первой же возможности спустили маски на подбородке. Они с трудом, но удивительно бережно втолкнули, поставив на ребро прямоугольник в кузов тупомордого грузовичка. На прямоугольнике мозаикой был выложен герб Советского Союза, висевший, очевидно, на парадном месте в штабе. «Такие штуки вроде называются панно», — вспомнил я и подумал. «В музее везут» или как трофей американскому генералу какому-нибудь. Не на свалку же, а то не корячились бы, а прямо здесь разломали бы, да и снесли в один из контейнеров с мусором. Вон их сколько вдоль забора греется. Длина, тяжесть и хрупкость панно не позволяли положить его на пол или прислонить к брезентовой стенке, так что мужики долго пристраивали его стоймя по диагонали, фиксируя подставками, распорками и растяжками. Мы переглянулись и молча согласились, что это не отменяет наш план, а упрощает его. В пустом кузове мы заметны, а теперь спрячемся за панной и спокойно доедем до города или еще какой-то цивилизации. Прочь от цивилизации такие штуки не возят. Только бы надзиратель, куривший у крыльца, отошел и перестал глазеть в сторону грузовичка. Он отошел от крыльца, и два мужики, захлопнув задний борт и втиснув между ним и краем панно сверток Ветыши, Отряхнули руки и направились обратно в штаб. Может, побоялся, что обзовут швейцаром или просто общаться с ними не хотел. Помогать-то с переноской панно не стал, гад такой. Капу и есть. Выждав еще секунду, мы быстро и деловито прошли к грузовичку. Остановят, скажем, что стажеры от ПТУ. Начнут докапываться, бросимся в рассыпную, будем добираться до ближайшего города поодиночке, встречаемся у почтамта, а если его нет — У почты каждый день в полдень. Я вскочил на бортик, чуть отжал панно от брезента и встал в щели. Убрал поглубже дипломат, помог влезть Олегу, и мы в две руки приняли Инну. Грузовик от новой перераспределяемой тяжести качнулся, но беззвучно и не сильно. Панно тоже качнулось, собираясь рухнуть и разлететься на миллион смальтовых кусочков. Мое сердце упало в заледеневший живот — Я в панике ухватился за верхнюю раму, понимая, что не успею, не удержу, и тут же рядом в раму вцепились Олег и Инна. Выдохнув хором, мы гуськом попятились к темной передней стенке кузова, приседая и возвращая по в исходное положение торчком наискосок и расселись на дощатом на стиле бок о бок. Места хватало, только мне пришлось поджать правую ногу, чтобы не пнуть панно ненароком. Олег обнимал дипломат. Почти тут же за спиной распахнулась и захлопнулась дверь. Двигатель мягко завелся, и мы дернулись, упираясь ладонями и тонкими резиновыми подошвами в настил, чтобы не уехать по нему сквозь панно прочь из кузова. Потом то ли мы приноровились, то ли машина поехала ровнее, но цепляться почти не требовалось. Разок только пришлось поддержать панно на резком повороте. Олег даже ругнулся в полголоса в адрес безмозглого водила, не сбросившего скорость. А Инна прошептала «Какой движок!» Не знаю, ехали ли мы мимо КПП и каких-нибудь патрулей. Машина несколько раз сбрасывала скорость и принималась ползти, хотя дорога оставалась вполне пристойной. Мы напрягались, но скорость тут же нарастала, и грузовичок мчал дальше. Так продолжалось очень долго. Я не мог прикинуть расстояние, не зная скорости и времени, а спрашивать Олега, который, конечно, все это чувствовал кожей, не хотелось. В какой-то момент я спохватился и включил отсчет, потом отвлекся, поэтому точно сказать не возьмусь. Но километров 30 мы явно отмахали, и основную часть — по удивительно пристойному шоссе. Летели так, что не слишком страдали в жару под брезентом, хотя пару бутылок минералки я бы высосал сейчас с наслаждением. Последний пяток километров мы сделали по городу. Об этом можно было судить по шуму других машин, постоянным остановкам, разговорам, вроде русским пешеходов и непонятному пиканью, раздававшемуся, когда мы приостанавливались. Наконец, после медленного пронзительного громкого шуршания, будто кто-то по складам декламировал немецкое упражнение, по гравийной дорожке тащились, надо думать, грузовичок въехал в густую тень и остановился. Мотор замолчал, дверь хлопнула, водитель шурша удалился. Я прислушался и шепнул: "Валим". Мы с трудом разминая застывшие мышцы и суставы, пробрались к борту, отодвинули панно, осмотрелись и по очереди выбрались наружу. Причем я чуть в натуре не свалился, затекшая нога подвела. И чтобы замаскировать позор, принялся деловито поддергивать кромку панно, вроде как устанавливая попрочнее. Инна зашипела из-за елки. Я отмахнулся, но, конечно, долго выпендриваться не стал и, по возможности, быстро и бесшумно зашагал к елкам. Едва успел. Грузовик стоял на засыпанной гравием площадке перед здоровенным зданием, напоминающим смесь купеческого особняка с модерновым концертным залом колонны тебе и башенки и стекла во весь этаж вход правда выглядел для такого размаха мелковатым не главный явно на площадку грузовик добрался по гравийной же дорожке сквозь деревья и кустарники густые почти как в лесу хотя вряд ли в астраханской области такие густые леса тем более с елями тем более с голубыми а именно голубые ели если я правильно их опознал составляли ближний к зданию ряд дальше шли всякие тополя и клены Было тут сумрачно, не так жарко, зато душновато. В этом душноватом сумраке мы и замерли, наблюдая за входом. Водитель вывел оттуда трех мужиков. Один высокий, лысый и в костюме явно начальник, двое поменьше и одеты попроще. Все в масках, стянутых на шею. Лысый заглянул в кузов, что-то коротко сказал остальным и вернулся в здание. Остальные принялись пыжиться вокруг панно. «Валим», — повторил я. Мы пошли сквозь лесок прочь. Сперва медленно и изо всех сил высматривая под ногами ветку или шишку, способную выдать нас хрустом, потом быстрее и свободнее. И уперлись в забор. Красивый, кирпичный, высокий из с колючей проволокой кольцами поверху. Это мы... Скатерги в концлагерь сбежали, что ли? спросила Инна. Как-то не похож этот домина на концлагерь, возразил я, пытаясь прикинуть, в какую сторону вдоль этого забора веселее бежать. Ну, значит, усадьба какого-нибудь мастера Брюнинга, не сдавалась Инна, со слугами из пленных и автоматчиками на воротах. Айда, проверим сперва, потом бояться будем, предложил я чуть раздраженно и зашагал вправо. Оттуда вроде шла дорожка, по которой заехал грузовичок. Я шагал, вглядываясь в просветы между деревьями и раскинув руки, чтобы не пускать рвавшийся вперед экипаж. «То не вижу нифига, то вперед смотрящий», — заметила Инна. Я резко остановился. Экипаж тоже. Инна, возможно, решила, что я намерен поскандалить. Мне было уже не до того. Мы стояли почти на краю поворачивающие здесь дорожки, и даже мне тут было видно влево и вправо все до копеечки. «В натуре охрана», — сказал я. «Будка с шлагбаумом и чувак. о, даже два». «С автоматами?» — деловито спросил Олег, проскальзывая все-таки мимо. «Вроде не видать». А и да не проверять», — предложил я. «Нормальные герои всегда идут в обход». «Обратно?» — осведомилась Инна и даже шагнула. «Не, лучше через дорогу и вон туда срежем. Там угол дома должен быть. Мимо пройдем и другой вход позырим». Тут явно подъезд к заднему ходу. Значит, другого въезда, ворот и так далее рядом нет. Значит, он по ту сторону, главный, и ведет к главному входу в эту домину. «И там охраны еще больше», — сказала Инна. «Позырим. Записи тут заховаю», — сказал Олег. Я подумал, кивнул и помог ему втиснуть дипломат в нору меж корней здоровенной ели. Ее, похоже, пересадили недавно. Земля была рыхлой, а дерн убирался квадратами. Отряхнув руки, я отошел подальше за поворот, огляделся, убедился, что мы с охранниками друг друга невидимо, грузовичок обратно еще не мчится и, как мог беззвучно, пересек гравийную дорожку. Народ не отставал. Мы быстро проскочили угол дома и его боковину с балкончиками, как в картинке к сказкам, убедились, что вот он, главный вход — Вот он главный въезд, а между ними здоровенная площадь и здоровенная клумба со здоровенной фигней, торчащей из середки, то ли памятник, то ли зенитная установка. А вот позырить, что там с охраной, и можно ли проскочить мимо нее, мы не успели. Нас засекли. Монументальная... И декоративно-прикладное искусство. Мы бы, наверное, успели. Мы собирались выйти из-за деревьев, миновать ряд сверкающих машин, или очень широких и высоких, или наоборот будто приникших к земле и этим, да не только этим, похожих на металлические гоночные модельки. Пересечь площадь за клумбой так, чтобы остаться незамеченными толпой расфуфыренных буржуйчиков, беспорядочно перекатывающиеся от клумбы к главному входу и обратно, а потом попробовать спокойно выйти в широкие ворота. Там место охранника занимал мужик, похожий на тайного агента из французского или итальянского фильма, в строгом костюме и с прилизанной головой, только черная повязка от носа до подбородка, будто у героя мультика «Раз ковбой, два ковбой». Он внимательно следил за подъездными путями, И вряд ли его задача «впущать» или «не впущать» распространялась на «выпущать» ли. Мы сделали больше половины пути и очень уверенно зашагали к воротам. И тут я обнаружил, что Инна застыла возле клумбы, уставившись на торчащее из середки сооружение. «Инка!» — зашипел я, повернувшись. И тоже застыл. Поморгал и сделал несколько шагов до Инны. Олег встал рядом. Мы стояли и смотрели на невысокий, ниже нас, гранитный постамент, на чугунные самолеты и ракеты, опоясывающие верхнюю кромку постамента, и на ракетоплан «Пионер-11», который, неловко извернувшись, задирал к небу, отлитый из бронзы, главный. Слишком молодой, слишком здоровый хотя скульптор явно имел в виду, что его герой сидит в инвалидном кресле, которое, впрочем, в состав памятника почти не вошло, но все равно узнаваемый. К тому же в постамент была вделана металлическая табличка с надписью «Алексей Афанасьевич Кукарев, 1938-1986». Великий российский ученый и изобретатель, академик, Главный конструктор УКБ «Пионер КК», мечтавший дать старт межзвездным полетам с космодрома Нагайский юрт. Имя ученого увековечено в названии нашего делового центра. Мы медленно подняли взгляд на здание и, наконец, увидели за толпой, рядом с колонной из разноцветных воздушных шаров, крупный вертикальный плакат с надписью Торжественное открытие делового центра «Кукарев». Космические перспективы российского бизнеса. «Бизнеса?» — спросил я. «Российского?» — спросила Инна. «Устали, молодежь?» — спросил женский голос. Мы вздрогнули и повернулись. На нас смотрела ослепительно красивая женщина в красном шелковым, наверное, платье, как из кино. Волосы у нее были очень черными, глаза голубыми, губы яркими, как платье. И маска, приспущенная ниже подбородка. Голые руки золотистыми. И вся она была невероятная и пахла от нее горьковатой свежестью. «Вы не местные, да?» – уточнила она. «Откуда, из Волгограда?» Голос у нее тоже был невероятным, низким и мелодичным. Инна толкнула меня в бок, и я захлопнул рот. Олег вроде тоже я не видел, смотрел на женщину. Инна поняла, что от нас толку не будет, и ответила с осторожной вежливостью. «Да, нам сказали тут подождать». «Ох, Сева, все комсомольская юность играет. Пионеры приветствуют съезд, по всей вселенной ширится шествие». «У вас там что, планировалось приветствие в стихах?» «А, понимаю, физкультурный номер, так?» Мы поспешно кивнули. Она сказала, «Ребят, простите, не будет возможности выступить. Меня ни о чем не предупредили, в сценарии вас нет, так что расслабьтесь и просто, как говорится, получайте удовольствие». Еще и эти приехали. Она злобно посмотрела на одну из машин в ряду, не такую сверкающую и богатую, как остальные как будто спохватилась и уточнила. «А руководитель ваш где?» Я неопределенно показал подбородком на толпу и подумал, вот самый тот момент, чтобы смыться. Женщина повернулась, всматриваясь в буржуев, но я не успел донести до экипажа идею немедленно рвать когти. Женщина, нахмурившись, снова обратилась к нам. «Вас не покормили даже, что ли?» «Вот столопы. А ну-ка, пойдемте!» «Мы, может, погуляем пока?» — спросил я. «Нет уж, готовились, приехали, как минимум обиходить вас как следует надо. Я же вижу, вы голодные и пить хотите, так? Пошли, пошли, а с руководителем вашим я потом договорюсь», сказала она, решительно взяла меня за руку и повела к толпе и сквозь нее. Экипаж поспешил следом. «Ох, издеваться будут, за ручку ведут, как маленького», подумал я мимоходом и сосредоточился на сладостном ощущении рука у нее была мягкой, сухой и прохладной. Жрать, кстати, захотелось невыносимо, а пить еще сильнее. Буржуйчики, молодые и старые, поглядывали на нас поверх масок, в которые были обряжены решительно все, просто мода, видать, такая, с доброжелательным отсутствием интереса. Лишь некоторые пытались заговорить с женщиной, называя ее Ариной Яновной или Ариночкой, А она обворожительно улыбалась в ответ и говорила секундочку, важное дело, как бы указывая на нас. И претенденты, улыбаясь глазами, отступали. Все, кстати, говорили на чистом русском, ни английского, ни французского я не улавливал. Я этих языков не знаю, конечно, как и любых других, но отличить звучание смог бы, наверное. Арина повела нас мимо шариков, в здоровенный зал, заполненный людьми и красивый сам по себе, янтарный пол, впереди окно во всю стену с видом на стриженную лужайку, которую мы почему-то не заметили, и лесок, потолок высоченный, лестницы кованые. К сегодняшнему дню зал был дополнительно украшен идущими под потолок колоннами разноцветных воздушных шаров и плохо видными от входа здоровенными, то ли картинами, то ли пано. Самое козырное место рядом с окном прикрывала светлая ширма, но как раз когда мы вошли, мужики те же с грузовика, свернули ее и утащили, чтобы мы увидели, что на козырном месте подвешено только что прибывшее панно с гербом Советского Союза. Арина, заметив, куда мы пялимся, спросила. «Красиво? Это герб у нас такой был раньше. Настоящее историческое панно. Раньше в штабе на космодроме висело. Знаете, да, здесь космодром был настоящий?» Села Всеволод Ильич, как увидел, что панно сохранилось, говорит, «Детство мое погибнуть не должно, пусть у нас висит». Она, снисходительно улыбнувшись, повела нас дальше, сквозь последнюю линию людского бурления. Там, оказывается, были столы, сплошь заставленные большими блюдами с яркой мелкой едой, за которыми стояли еще и большие стальные контейнеры, похожие на хищные хлебницы. За некоторыми из них дежурили люди в поварской форме. Арина подвела нас к одному из них и очень серьезно сказала. «Платон, это очень важные люди, артисты, и они очень голодные. Поухаживай за ними как следует, пожалуйста». «Будет сделано», — лихо сказал Платон, который казался немногим старше меня. Оглядел нас и спросил. «Мясо, курица, рыба. Все сразу и потом мороженое». «Да», — горячо сказал я, удивив сам себя. Олег... Без спроса взял из батареи стеклянных бутылочек, выстроившейся на столе, парочку. Одну сунул Инне, другую вскрыл и тут же присосался. Я сглотнул, но сдержался. Даже когда Платон, моргнув, сунул такую же бутылочку мне в руки и побежал вдоль стола с тремя поставленными на сгиб локтя тарелками, в которые удивительно ловко накидывал по чуть-чуть из каждого блюда и контейнера. Арина, проводив его одобрительным взглядом, сказала... Ешьте, пейте, наслаждайтесь жизнью. Если что не так, или любые вопросы, смело обращайтесь ко мне. Я буду где-то там». Она махнула в сторону окна, кивнула нам и пошла к тем, кто пытался с нею заговорить. Я, не отрывая глаз от красного платья, перемещавшегося математически очень интересным способом, ткнул горлышком бутылки в сухие губы, спохватился, скрутил пробку и высосал все в три глотка. Там была обычная вода, а не лимонад или еще что-нибудь вкусное, как я втайне надеялся, но именно воды мне, оказывается, и не хватало. Красное платье скрылось из виду, оставив мне лишь воспоминания и набор потрясающих траекторий, над которыми можно поразмыслить на досуге. Я, припав к следующей бутылке, глянул на экипаж и поперхнулся. Пилот и особенно бортинженер пялились на меня. Внимательно, глумливо и явно давно, будто на человека, который пафосно читает стих на линейке, а у самого штаны расстегнуты. Я даже проверил, не расстегнуты, конечно, там и пуговиц нет, спортивные же, и возмущенно спросил, что такое? «Не-не, ничего», — сказал Олег, ухмыляясь. «У командира гормональный шторм, не мешай», — сказала Инна и осведомилась с ехидным сочувствием красивая да я хотел ответить грубо но ответил честно ну да сама не видишь разве вижу сказала инна и как будто сразу загрустила вот у нее настроение прыгает а косяки про шторм бросает на меня зачем спрашивается размышлять об этом было некогда платон принес и расставил на быстро и незаметно освобожденном крае стола заваленные едой тарелки Положил рядом вилки-ножи и скомандовал вперед. И мы упали в еду, а она в нас. На тарелках теснилась сборная команда царских, буржуйских, заграничных и обкомовских столов. Там были бутерброды с соленой рыбой, красные крои, и колбасой, пяти сортов, не вру, и семь сортов сыра, в том числе такого, в котором я сроду не угадал бы сыр. И ломтики разного мяса, и запеченные куриные ножки, и шашлычки с мой палец величиной, и помидорки с мой ноготь, и хрустящие корзиночки с паштетами, и мягкие пирожки с капустой, и еще полтора десятка ломтиков стручков, кусочков и горок, которые я просто не знал, как назвать, поэтому сжирал неопознанными, потому что они были очень вкусными. Невероятно и не бывало. Вкусней и уж точно разнообразнее, чем позавчерашний ужин. Разве что ананасов и рябчиков не хватало. И то я бы не ручался, может, слопал их, не разглядывая. А Платон, знай, подливал нам в расставленные стаканы то кисленького морса, то бесцветной сладкой шипучки, то еще чего-то со вкусом, о котором я до сих пор не подозревал, но с этого момента жить без него не мог. Экипаж, похоже, вполне разделял мои чувства. Вокруг по-прежнему бурлила толпа. Платон то и дело подавал кому-то за нашими спинами то стакан, то, метнувшись к контейнеру тарелку с дымящимся шашлыком или еще чем-то, я ревниво сравнивал это с содержимым своей тарелки, успокаивался, обнаружив, что такое у меня тоже есть или только что было, и работал челюстями дальше, в почти пулеметном режиме, не обращая внимания на по-прежнему чужое и, возможно, вражеское, но уже не страшное, И пока мне совсем неважное окружение. Нравится? спросил Платон, улыбнувшись. Думает, купил за бочку варенья и корзину печенья, бегло подумал я и кивнул. А Олег вдруг вкрадчиво спросил: А вам нравится под новыми хозяевами жить? Я покосился на него. Олег не жевал. Он ждал ответа, уставившись в тарелку. Подразграбленную куда меньше, чем у меня и даже у Инны. Платон на миг окаменел, тут же шевельнул улыбкой и заметил, кому новые, кому не особо, кормят-то хорошо, хорошо ведь? Олег собрался ответить, как умеет, а я знал, как он умеет, поэтому ткнул его в бок. И тут очень кстати загрохотали динамики, как на дискоте. Только звук выходил удивительно ясным и не пачкался, гуляя по углам и неровностям. «Дорогие друзья, очень рад всех видеть!» Красивым, бархатным, как стянутая к шее черная маска, голосом сказал лысый мужик в костюме. Тот самый, что выходил встречать панно с гербом. Он стоял у микрофона, торчащего возле здоровенного окна на лужайку и лес, а рядом с ним, не под руку, но будто в любой момент готовая лысого приобнять, Улыбалась Арина. Мне стало неприятно, и я поспешно заживал гадость котлеткой на палочке. Вкуса не почувствовал, просто стало чуть тяжелее. А Лысый продолжал. Спасибо всем, кто не побоялся присоединиться к нашему общему празднику. Да нам ли бояться, дорогие друзья? Нам ли, жителям Юженска, судьбой, связанным со стратегической обороной, бояться коронавируса? Мы пережили крушения и взлеты кризисы и лихие девяностые. Многие из присутствующих здесь прошли Афганистан и Чечню, Таджикистан и Сирию, Осетию и Украину. Что нам пандемия? Кругом засмеялись и захлопали, а я почувствовал, что волосы у меня встали дыбом так, что кожа на голове больно Олег и Инна посмотрели друг на друга, потом на меня и одновременно спросили. Он... «Афганистан и Чечню?» — сказал. «Что значит «прошли Таджикистан»?» «Стройки, может?» — брякнул я, сам себе не веря. «Слушаем дальше». Лысый посерьезнев продолжил. Алексей Афанасьевич Кукарев был великим ученым, всем сердцем рвавшимся в небо. Он был великим патриотом, страстно любившим свою родину и ненавидевшим ее врагов внешних и внутренних. Он ковал мощный щит, защищающий нас до сих пор, и карающий меч, который, как тот бронепоезд, всегда наготове. Олег толкнул меня в плечо, требуя, видимо, пояснений. Я отмахнулся. Лысый продолжал: не все его задумки удалось реализовать. Особенно жаль проект межзвездного двигателя, разработки которого помешали безвременная кончина академика. Перестройка и связанный с нею всеобщий развал. Но сегодня мы все увереннее встаем с колен. Мы снова устремлены в звездную даль. И пусть эти звезды не в небе, а на флаге нашего основного партнера. Но я уверен, Алексей Афанасьевич был бы доволен реализацией нашей задумки, нашего логистического центра, который возьмет на себя прием и обработку большей части потока товаров из Китая для европейской части страны. И начало работы этого центра положено сегодняшним открытием колоссального делового, я бы даже сказал, мозгового центра, который с гордостью носит имя академика Кукарева. Грянули аплодисменты. Я потряс головой. Экипаж выглядел не менее ошарашенным. «Товаров из Китая», — сказал Олег сдавленным голосом. Алексей Афанасич был бы доволен, подхватила Инна. У нее голос был неожиданно звонким, как будто она собиралась реветь. Она и правда собиралась. И тут лысый продолжил. А благословит наш замечательный, устремленный к новым звездам проект, настоятель свято Алексеевского монастыря и Гумен Паисий! Прошу, ваше высокопреподобие. Да пробормотала Инна. Слезы у нее сразу высохли. К микрофону вышел настоящий поп с бородой и в черной рясе и сказал неожиданно высоким голосом «Приступим же, братья и сестры!» и уверенно направился к выходу, приняв из рук парня в похожей рясе какие-то церковные штуки. Впрямь Кадила и святую воду, что ли?» – подумал я, оторопела? «И что, по правде, брызгать и петь будет?» Толпа, посмеиваясь и дожевывая, но вполне покорно последовала за попом. «Ух, куда мы попали? Они тут что, все боговерующие?» – спросил Олег в полголоса. «Это точно будущее?» Я поставил опустошенную тарелку, которую, оказывается, все еще держал в руках на стол, и поблагодарил Платона. Тот вежливо улыбнулся. Кажется, он обиделся на Олега, но улыбнулся и ему, потому что Олег тоже поблагодарил, как и Инна. Инна, в голоса, чтобы Платон не слышал, и явно пряча от кого-то лицо, сказала. — Чего он уставился? — возле Лысова. Мы покосились на площадку перед микрофоном. Лысый не пошел вслед за попом. Он разговаривал с совсем непарадно одетым крепким мужиком. Вернее, утомленно слушал, как крепкий мужик что-то с улыбочкой ему объясняет, а сам то и дело поглядывает в нашу сторону. Наконец, Лысый что-то коротко ответил, потыкав пальцем в запястье, а потом коротко оглянулся на нас и пожал плечами. — Валим, — пробормотал я в полголоса. — Еще чай с пирожными есть, — сказал Платон вслед. Я приостановился, вздохнул и решительно ускорил шаг. Мы сместились и разошлись вдоль стеночки, как будто разглядывая картины. Они правда были интересными. Очень четкие и качественно пропечатанные, так что не распадались на разноцветные точки, даже если вплотную подойти, фотографии через раз ракет, либо космических кораблей и старинных или просто старых домов. Видимо, Южинска, который еще вчера был поселком Нагайский юрт, первый советский спутник и деревянный барак, ракета Р7 и Купеческий особняк, корабль Восток-1 и пятиэтажная хрущевка. Ребя сюда! Вздавленно позвал Олег. Голос у него был такой, что я с трудом удержался от бега. Инна тоже. Олег пялился на фото вполне обычные девятиэтажки. Я краем глаза зацепил соседнее фото ⁇ Салют 6 и стыковка Союз Аполлон ⁇ и оглядел Олега. Может ему плохо или переел просто? Инна охнула. Я, оттягивая край глаза, смотрелся в фотку девятиэтажки и не смог даже охнуть. Девятиэтажка была обычной, московского проекта на шесть подъездов, таких и у нас в Чистополе полно. От стандартной ее отличал только рисунок на боковом торце. Тоже панно из плиток, видимо. На панно справа вверху полыхало солнце, слева к нему стремилась комета, а снизу, через черный космос, к комете рвалось бурое яйцо с едва заметными фигурами внутри. Космический корабль «Пионер» с экипажем «Сафаров» и «Сичка» Загуменова на борту. Внизу горели красные прямоугольные буквы. 27-му съезду КПСС – космические свершения. А чуть выше, в несколько неровных рядов, шло невнятное, но странно знакомое сочетание букв, цифр и символов. «Родина знает», — сказал Олег и быстро вытер глаза. «Ну, как вы?» — спросила Арина, ласково проведя длинными пальцами мне по загривку. Я вздрогнул. Арина стояла между мной и Олегом, которого она, похоже, тоже погладила по затылку. И не Арина улыбнулась. «Спасибо. Очень вкусно и интересно», — сказала Инна. «Ну, вот и хорошо». На освещение не пошли? Ну и правильно, только первый раз забавно, потом приедается. Еще и незваные гости. Ну да ладно. Скажите, начал я и на секунду завис, хотелось спросить про Кукарева, про Обухова, про то, была ли все-таки война и с кем, и долетели ли мы до Марса, и что значит прошел Чечню, и про развалы и застройку, или как ее там, про Китай который только что был чокнутым врагом, а теперь основной партнер, да еще с товарами, про мужика, который пялился на нас и явно был тем самым незваным гостем, что так огорчал Арину. Но спросил другое. «А это что за дом?» «Ну что вы!» — начала Арина и со смехом прервала себя. «Ой, забыла, что вы не местные. Это же знаменитый дом с яйцом, чуть ли не главная достопримечательность Нугьюрта». «А на картинке что, знаете?» — осторожно уточнила Инна. «Так никто не знает, даже художник, наверное. Его построили, когда комета Галлея пролетела, ну и портьезд проходил». «А вы не знаете?» — знаем, — сказал Олег мрачно. Арина сделала уважительное лицо и добавила. «Ну и вот это все сюда и налепили. А почему яйцо? Ну, может, художник элиты начитался или кушать очень хотел». Тогда уже перебои с продуктами начинались. «Ого», — подумал я, и хотел напомнить, что сейчас-то, судя по столу, перебоев нет, по крайней мере, в этом дворце, точнее, в центре, самом, блин, деловом. И опять спросил более существенное. «А где этот дом?» «Да вот здесь был», — сказала Арина и топнула каблучком. Мы медленно задрали головы на нее. Она грустно пояснила. Он хоть и достопримечательность, но построили паршиво. Сыпался, трещины в несущих стенах, вот это все. Слишком к съезду спешили. К нулевым его расселили, а снести не разрешали. Стоит пустой, бомжи костры жгут, пацаны лазят. Но панно — местная ценность, так что нельзя. Знали бы, каких трудов стоило добиться, а потом вот в это превратить. Она обвела рукой стены, колонны. Окно с лужайкой и густым лесом, которого в помине не было вокруг девятиэтажки на фотке, толпу, бредущую мимо входа. Впереди брел поп и взмахивал кисточкой, будто опрыскивая картошку от колорадских жуков. Наверное, это лучше, чем трещины, пацаны и какие-то бомжи. Панно честно пытались вырезать. Не получилось, рассыпалось сразу, закончила Арина. Но перед этим сфотографировали во всех подробностях. Тут вот память сохранили. Надо будет, восстановим. Может, даже за свой счет. Чтобы этот не приставал. Она с неприязнью мотнула головой в сторону пустого микрофона, имея в виду, очевидно, незваного мужика, имевшего, получается, какое-то отношение к панно. Я пристально смотрел на фото, на панно, на пионера и на длинный массив символов, которые были вделаны, разобранные по буковкам И раскиданные по причудливой но вычисляемой системе имена ленар Инна и олег и если по той же системе читать следующие за нашими буквами символы складывается вполне понятная строчка арина яновна а комарова 43 это далеко да нет отсюда несколько кварталов минут 15 ходу сказала она не удивившись «Хороший дом, кооперативный. У меня там тетка жила. Родня там?» «Ближайшая», — сказал я с вспыхнувшей вдруг надеждой. Дом там, где ждут. Дом был солидным. Не нагло роскошным, как деловой центр, укравший имя главного, а спокойно уверенным в своей непоколебимой прочности. Шестиэтажный, квадратный, желтого кирпича, красиво подсвеченного почти севшим солнцем. Двор зеленый, ухоженный и почти пустой, как большинство улиц, по которым мы прошагали, пытаясь не озираться. Детская площадка посреди двора, богатая и яркая, как в Леденцовом фильме про пионерлагерь. Не кривая горка и пара облупленных лесенок, а муравейник, цветных труб, лестниц, канатов и переходов. Правда, ползала по нему только одна девочка, а маманя, или бабушка не разберешь, худая, стриженная и в джинсах, пялилась в какой-то плоский прибор, который держала в руке. В деловом центре такие были у многих. «Пятнадцатая квартира, значит, подъезд первый», — сказал я, направляясь к входу. Уверен уточнил Олег, не скрывая сомнений. Ни он, ни Инна не обратили внимания на зашифрованную надпись на фотографии и тем более даже не попытались выдернуть из него сообщение. «Комарова, Д-43, К-15. Оставленная для нас. Только для нас. Я был в этом убежден». Экипаж не спорил, но и верить особо не спешил. Предпочитал проверить. «Все правильно, так и надо». Дверь в подъезд была не нормальная, деревянная, а грубая, металлическая. Я дернул за ручку. Дверь не шелохнулась. Я нахмурился и дернул сильнее. «Тут кнопки с цифрами», — сказала Инна. Я кивнул, скрывая смущение, подумал и ткнул металлические кнопки с цифрами 1 и 5. Табло засверистело, как глиняная свистулька. Раз, другой, третий, и замолчало. Попробуй двадцать, сказал Олег. Зачем? удивился я. Нам пятнадцатую надо, а там никого. Там разберемся, сказал Олег и потянулся к кнопкам мимо меня. Дверь запела и открылась. Из нее вышел парень с восточным лицом и здоровенным желтым коробом на спине. Я придержал дверь и с сомнением посмотрел на экипаж, а Олег уже юркнул внутрь. Ну и нам пришлось. Подъезд был чистым. Кнопки в лифте не сожженными и не выдернутыми. Есть какой-то смысл в буржуйской привычке запирать подъезды. Пятнадцатая квартира нашлась где положено, на четвертом этаже. Дверь у нее, как и у соседних, и вообще всех квартир в подъезде, была стальной. А вот звонка не было у единственной. «Ну и ладно», — сказал я и постучал. Получилось, вопреки ожиданию, довольно слышно. Но никто не отозвался. Ни сразу, ни после третьего и пятого стука. «И что дальше?» — спросила Инна. «Айда открыть попробуем. Ты же спец?» — деловито начал я, чтобы скрыть отчаяние, и заткнулся. «Да ладно», — сказала Инна утомленно и тут же с беспокойством уточнила. «Ты чего?» Я присел, Скорточек рассмотрел замок сквозь подъездную полутьму, ухмыльнулся и сказал. «Вот чё!» «Зырьте!» И с щелчком сдвинул накладку с крупной замочной скважиной. Она была маскировочной и прикрывала цифровой замок, примерно как на подъезде, но помельче и покруче, черный и с голубым огоньком. Табло в пионере были сделаны примерно в таком стиле. Как уж на дальней даче было, когда ты дверь нашел? шепотом спросила Инна. День космонавтики? Я кивнул торжественно ввел 12.04 и толкнул дверь. Она не шелохнулась. Я встал и растерянно оглянулся на экипаж. «Может, код ручного управления, — предположил Олег. Наш? Ну да, или Гагарина. 125 «Точняк», — согласился я, и тут же возразил себе и всем. «Не, стоп, вчера какое было?» Да мы года не знаем, что уж тут про число, начала Инна. Я, стараясь не раздражаться, пояснил. В нормальной жизни у нас мы какого стартовали? 29-го? Ну да. Ну вот, сказал я. Там дата старта была, и здесь дата старта должна быть. И набрал 29.07. Голубой огонек стал зеленым, дверь щелкнула и отошла. Я опять не смог выбрать между. «Поехали, Айда, и а вот и мы!» Поэтому просто вздохнул, с щелчком вернул на место маскировочную панельку и вошел в квартиру, которая ждала нас столько лет. Не знаю уж сколько. Она правда ждала нас. На стене напротив двери к бежевым однотонным обоям была приколота большая фотография. Я на ней вышел дурацкий, будто рожу корчил хотя на самом деле просто пытался не моргнуть, как всегда. Зато Олег и Инна получились классно. Серьезные такие, волевые. Я подошел к снимку, всмотрелся и потрогал. Толстая фотобумага пожелтела и пыталась перекрутиться с такой силой, что булавки по углам ее немного прорвали, а слой пыли в сечении был бы заметен невооруженным глазом. Во всяком случае, пятнышко от моего пальца засияло, угольной чернотой на фоне, который только казался черным. Больше в прихожей ничего не было, даже коврика. И звук подсказывал, что вся квартира тоже пустая. Давно. Пахло пылью и нагретым линолеумом. Олег, вошедший последним, тихо захлопнул дверь, привалился к ней спиной и сказал с облегчением. «Ну, хоть теперь, наверное, все узнаем» а Инна решительно сковырнула тапки и вошла в комнату. Мы тоже поспешно разулись и рванули за ней. Комната была одна, большая и не такая пустая, хоть и не слишком меблированная. Светлый диван, полированный шифонер, в углу высокий металлический шкаф, очень тяжелый даже на вид, узкая тумбочка с телевизором и все. Зато телевизор был грандиозный, черный, плоский и огромный раз в десять больше чайки, которая стояла у нас дома. «Красота какая!» — донеслось с кухни. Инна уже дотуда добралась. «Опять жрачка?» — утомленно спросил я, хотя на самом деле обрадовался. «Иметь запас жрачки всегда неплохо. А если она будет такой, как на этом банкете, можно перетерпеть даже дурацкую непонятность, в которую мы угодили». «Лучше», — сказала Инна. Она стояла посреди кухни, и мечтательно оглядывалась, схватив себя за локти, будто чтобы удержать от немедленной атаки на приборы и их внутренности. Приборов была куча, и большую часть я не узнавал. То есть можно было догадаться, что вот это комбайн, это чайник, а это, скорее всего, духовой шкаф или что-то вроде, но все остальное опять выглядело, как декорации из богатого фантастического кино, и было основательным и пронзительно черным даже под слоем пыли, сгладивший хищный блеск граней, углов и стеклянных деталей. «Все названия иностранские», — отметил Олег недовольно. «А так, непонятно было бы, что иностранское, откликнулась Инна и протянула руку к какой-то штуке, малость похожей на съежившийся и почерневший от злости автомат с газировкой. И тут пронзительно зазвонил телефон. Я вздрогнул и замер. Остальные, конечно, тоже. Телефон стоял на полу за телевизионной тумбой. Кнопочный аппарат тоже явно импортный, плоский и белый, а не красный или слоновой кости, как принято. Я постоял над ним, посмотрел на экипаж, снова на телефон, надеясь, что он заткнется, И тут сообразил, что мы сейчас можем упустить единственную возможность сориентироваться вместе и времени. Я присел, осторожно взял трубку, помедлил и поднес к уху. Алло, послышался незнакомый мужской голос. Это кто? Олег или Ленар? Я застыл. «Алло!» – нетерпеливо повторил голос. инна Я сглотнул и через силу выговорил. «Ленар?» «Охренеть!» Так же, будто через силу, сказали на том конце провода. «Вы все-таки вернулись!» Конец пятого эпизода. Читал Григорий Перель.